Дэн Симонс утеха падали. Книга третья Эншпиль. «Очнувшись, наступлением мрака, а не рассвет я ощутил». Джерард Мэнли Хопкинс Глава 36. Дотон, штат Алабама. Среда. 1 апреля 1981 года. Всемирный библейский центр в пяти милях к югу от Дотона состоял из 23 белоснежных зданий, раскинувшихся более чем на 160 акрах. Молитвенный дворец находился в огромном здании из гранита и стекла. Полы повсюду были устланы коврами, амфитеатр одновременно вмещал шесть тысяч истинно верующих, которые могли с полным комфортом предаваться духовному совершенствованию в помещениях, оснащённых кондиционерами. Каждый золотой кирпич на бульваре вероисповедания олицетворял пожертвование в пять тысяч долларов, серебряный — в 1 тысячу и белый — в 500 долларов. Прибывая по воздуху, Иногда в одном из трех принадлежащих центру Лир-джетов гости взирали сверху на бульвар, напоминавший огромную белую челюсть с вкраплениями золотых и серебряных коронок. С каждым годом Аскал становился все шире и приобретал все больше золотых зубов. Напротив молитвенного дворца на бульваре расположилось длинное низкое здание внешних связей центра. Которую можно было бы по ошибке принять за большую фабрику компьютеров или исследовательскую лабораторию, если бы не шесть огромных спутниковых тарелок на крыше с узнаваемым логотипом. Круглосуточные телевизионные программы, транслируемые через один или более спутников кабельными компаниями, телестанциями и церковным телевидением, по утверждению Центра смотрели 100 миллионов зрителей более чем из 90 стран. Здесь был также современный печатный цех, студия звукозаписи и четыре компьютера, постоянно подключенные ко всемирной евангелической информационной сети. Там, где заканчивался серебряно-золотой оскал и бульвар вероисповедания выходил из зоны повышенной охраны и превращался в окружную дорогу 251, располагались библейский колледж Джимми Уэйна Саттера и его же школы христианского бизнеса. В этих неаккредитованных заведениях обучались 800 студентов. Из них 650 постоянно проживали в жестко разграниченных корпусах — западном — Роя Роджерса, восточном — Дейла Эванса и южном — Адама Смита. В других зданиях с бетонными колоннами и гранитными фасадами, напоминавшими нечто среднее между современной протестантской церковью и мавзолеем, трудились легионы служащих. Они занимались административной деятельностью, службой безопасности, транспортом, внешними связями и финансами. Всемирный библейский центр хранил втайне суммы своих доходов и расходов но было известно, что его комплекс, завершенный в 1978 году, обошелся более чем в 45 миллионов долларов. Также ходили слухи, что в Центр еженедельно поступает в качестве пожертвований около полутора миллионов долларов. Предвидя быстрый финансовый рост, Всемирный библейский Центр планировал открытие целой сети христианских магазинов Организация отелей для отдыха и строительство библейского увеселительного парка в Джорджии, который должен был обойтись в 165 миллионов долларов. Хотя библейский центр являлся некоммерческой религиозной организацией, христианские предприятия создавались с целью будущей коммерческой экспансии, чтобы прибрать к рукам и торговлю. Президентом библейского центра... Его председателем и единственным членом совета директоров религиозных предприятий являлся преподобный Джимми Уэйн Саттер. Надев свои очки в золотой оправе, Джимми Саттер улыбнулся в третью камеру. — Я всего лишь скромный сельский проповедник, — илейным голосом начал он. — Все эти финансовые и правовые вопросы для меня ничего не значат. Джимми, Тут же подхватил его приспешник, грузный мужчина в очках в роговой оправе с отвисшими щеками, которые начинали дрожать, когда он возбуждался, как это случилось сейчас. «Я уверен, что расследование службы внутренних доходов, налоговых органов, эти преследования Федерального совета церквей — все это бесспорно дело рук врага рода человеческого». Но я знаю, что такое преследование, продолжил Саттер, возвышая голос и слегка улыбаясь, чувствуя, что камера продолжает держать его в кадре. Он заметил, как выдвинулись объективы, снимая теперь ближним планом. Тим МакИнтош, режиссер программы, был хорошо знаком с Саттером. За 8 лет они вместе сделали 10 тысяч программ. И я распознаю зловоние дьявола, когда сталкиваюсь с ним. Конечно, это происки, козни дьявола. Ему ведь ничего так не хотелось, как поставить преграду Слову Божьему. Это его мечта — использовать правительство, чтобы не дать Слову Иисуса Христа проникнуть к тем, кто взывает к Нему о помощи, кто просит у Него прощения и ищет у него спасение». «И эти, эти преследования настолько очевидны, являются делом его рук», — подхватил второй приспешник. «Но Иисус не покидает свой народ в часы бедствий», — возопил Джимми Уэйн Саттер. Теперь он расхаживал взад-вперед, размахивая шнуром от микрофона, словно волочил за хвост самого сатану. «Иисус за нас! Иисус поддерживает нас и нашу игру и презирает князя тьмы и его аспидов!» «Аминь!» — воскликнула растолстевшая бывшая телезвезда, сидевшая в кресле. Год назад Иисус излечил ее от рака груди во время телевизионного сеанса в живом эфире. «Слава Иисусу!» — добавил с дивана усатый тип. За последние 16 лет он уже издал девять книг о скором конце света. «Иисус не замечает этих правительственных бюрократов!» Саттер чуть не выплюнул эту фразу. «Как благородный лев, не обращающий внимания на укус блохи!» «С нами Бог!» пропел некогда известный певец, выпустивший свой последний хит в 1957 году. Похоже, все трое пользовались одним и тем же лаком для волос и одевались в одном и том же отделе распродаж универмага «Сирс». Саттер остановился, подтянул шнур микрофона и повернулся к аудитории. Декорация по телевизионным стандартам была грандиозной. Она выглядела даже шикарнее, чем большинство бродвейских постановок. Зрители располагались на трёх уровнях, покрытых красными и синими коврами и украшенных букетами живых белых цветов. Верхняя площадка, используемая в основном для вокальных номеров, напоминала террасу, ограждённую сзади тремя стрельчатыми окнами, за которыми сиял вечный восход или закат. На средней площадке потрескивал камин, который горел даже тогда, когда температура воздуха в Дотоне поднималась до 30 градусов в тени, а вокруг него располагалась сцена для интервью и бесед с позолоченным диваном, креслами и письменным столом эпохи Людовика XIV. За ним обычно восседал преподобный Джимми Уэйн Саттер на резном стуле с высокой спинкой, величественном как трон Цезаря Борджа. Преподобный Саттер спустился на самую нижнюю площадку, представляющую собой полукруглую сцену, покрытую коврами, что позволяло режиссеру давать общие планы дальними камерами, показывая главу библейского центра на фоне 600 человек аудитории. Эта студия обычно использовалась для съемок ежедневной программы «Библейское шоу в час завтрака». Сейчас же здесь шла запись более длинной передачи — библейская встреча с Джимми Уэйном Саттером. Программы, предполагавшие больший состав участников или большую аудиторию, записывались в молитвенном дворце. «Я всего лишь скромный провинциальный проповедник», снова произнес Саттер, переходя на доверительный тон. «Но с Божьей помощью и с вашей помощью» Все испытания и беды останутся позади. С Божьей вашей помощью мы переживем эти дни преследований и гонений, и слово Господа зазвучит еще громче, сильнее и яснее, чем прежде». Он промокнул вспотевший лоб шелковым носовым платком. «Но чтобы мы выжили, дорогие друзья, — Чтобы мы могли и дальше доносить до вас послание Господа, выраженное в Его Евангелиях, нам нужна ваша помощь. Нам нужны ваши молитвы, ваши негодующие письма в адрес правительственных бюрократов, преследующих нас, ваши подношения любви. Нам нужно все, что вы можете дать во имя Христа. Вы должны помочь нам доносить до людей слово Господа. Мы верим, что вы не подведете нас. А пока вы надписываете конверты, разосланные вам в этом месяце Крисом, Кей и братом Лайлом, давайте послушаем Гейл и ансамбль «Евангелические гитары» с нашими библейскими певцами, которые напоминают вам, нет необходимости понимать, нужно просто держать его за руку». Помощник режиссёра пальцами отсчитал Саттеру 4 секунды и зажёг лампочку, когда нужно было снова вступать после музыкальной паузы. Преподобный опустился за письменный стол, кресло рядом с ним пустовало. На диване же оказалось слишком много людей. Саттер с вальяжным и даже несколько игривым видом улыбнулся в объектив второй камеры. «Друзья!» Говоря о силе Господней любви, силе вечного спасения и даре возвращения к жизни во имя Иисуса Христа, мне особенно приятно представить нашего следующего гостя. Много лет он блуждал в паутине греха западного побережья, о которой мы все слышали. Много лет эта добрая душа, лишенная света Христова, бродила в темной чаще страха и блуда, которая уготована тем, кто не обрел слава Господа. Но сегодня, в доказательство бесконечной милости Иисуса и Его силы, Его вечной любви не оставляющей ни одного страждущего, с нами знаменитый продюсер, голливудский режиссер Энтони Хэрротт. Под громкие аплодисменты 600 христиан, не имевших ни малейшего представления о том, кто такой Херод, тот пересек широкую площадку. Он протянул Саттеру руку, но преподобный вскочил, обнял продюсера и усадил в гостевое кресло. Херод нервно закинул ногу на ногу. Трио на диване отреагировало на гостя по-разному. Популярный некогда певец саркастически усмехнулся, Апокалиптический писатель наградил его холодным взглядом, а раздобревшая кинозвезда состроила хитрую физиономию и послала воздушный поцелуй. Харт был в джинсах с ремнем, пряжка которого изображала робота R2-D2 из «Звездных войн», в своих любимых ковбойских сапогах змеиной кожи и в красной шелковой рубашке. Джимми Уэйн Саттер склонился к нему и начал. «Ну что ж...» «Энтони, Энтони, Энтони!» Хэрод неуверенно улыбнулся и подмигнул аудитории. Из-за яркого освещения лиц он не различал, лишь кое-где поблескивали стекла очков. «Энтони, и сколько же лет ты уже сотрудничаешь с ярмаркой Мишуры и Тщеславе?» «Эх, шестнадцать -э, лет», — произнес Хэрод и откашлялся. Я начал в 64 году, когда мне было девятнадцать. Начал как сценарист. И Энтони?» Саттер склонился ближе, придав своему голосу одновременно оттенки лукавства и таинственности. «Правда ли то, что мы слышали о греховности Голливуда?» «Конечно, не всего Голливуда. У нас с Кей, там есть несколько добрых друзей-христиан, включая тебя, Энтони». «Но вообще, неужто он так порочен, как говорят?» «Довольно порочен», — кивнул Херт. «Это действительно клак греховности». «Разводы», — осведомился Саттер. «Повсеместно». «Наркотики?» «Употребляют все». «Алкоголь?» «О, да». «Кокаин?» «Запросто, как леденцы». Героин? Даже у звезд все вены истыканы Джимми. И люди упоминают имя Господа в Суи Постоянно. Богохульничают? Само собой разумеется. Поклоняются дьяволу? Ходят такие слухи. Молятся золотому тельцу? Вне всяких сомнений. А как же насчет седьмой заповеди Энтони? э э не пожелай жены ближнего». «Я бы сказал, она полностью забыта». «Ты бывал на этих порочных голливудских приемах, Энтони?» «Не раз участвовал в них». «Наркотики, блуд, неприкрытое прелюбодейство, погоня за всемогущим долларом, поклонение врагу рода человеческого, пренебрежение законами божьими». «Да». — подтвердил Хэрот. — это только на самом скучном приёме. Аудитория издала звук, напоминающий нечто среднее между кашлем и приглушённым вздохом. Преподобный Джимми Уэйн Саттер сложил пальцы домиком. — А теперь, Энтони, расскажи нам свою собственную историю о падении в эту бездну и восшествии из неё. Хэрод едва заметно улыбнулся, уголки его губ поползли вверх. «Ну, Джимми, я был молод, впечатлителен, хотел, чтобы мною руководили. Признаюсь, что соблазн этого образа жизни довольно долго вел меня вниз по темному пути. Многие годы». «И ты получал за это мирское признание?» — подсказал Саттер. Херд кивнул и отыскал глазами камеру с красной лампочкой, после чего на его лице появилось выражение искреннего раскаяния. «Как ты только что сказал, Джимми, у дьявола есть свои приманки. Деньги. Столько денег, Джимми, что я не знал, что с ними делать. Скоростные машины, шикарные дома, женщины». Красивые женщины, знаменитые звезды с прославленными именами и прекрасными телами. Мне только надо было снять телефонную трубку, Джимми. У меня возникло ложное чувство власти. Ложное чувство собственной высокопоставленности. Я пил, я употреблял наркотики. Дорога в ад может начаться даже с горячей ванны, Джимми. «Аминь!» — воскликнула толстая кинозвезда. Саттер напустил на себя встревоженный вид. «Но, Энтони, вот что действительно пугает. Чего мы должны больше всего опасаться? Ведь эти люди делают фильмы для наших детей, верно?» «Именно так, Джимми. И фильмы, которые они делают, продиктованы лишь одним соображением — прибылью. Первая камера загудела, предупреждая о крупном плане, и Саттер повернулся к объективу. Всякое спокойствие исчезло с его лица. Теперь он напоминал ветхозаветного пророка сильные скулы, темные брови, длинные волнистые, седые волосы. И наши дети, дорогие друзья, получают грязь. Грязь и отбросы. Когда я был мальчиком, Когда большинство из нас были детьми, мы собирали 25-центовые монеты, чтобы сходить в кино, если нам разрешали сходить в кино. И мы шли на воскресные утренники и смотрели мультфильмы. Что стало с мультфильмами, Энтони? А после мы смотрели вестерны. Помните Хута Гибсона, Хопалонга Кэссиди, Роя Роджерса? Да благословит его Господь. Рой участвовал в нашей программе на прошлой неделе. Прекрасный, великодушный человек. Мы возвращались домой и знали, что побеждают хорошие ребята, что Америка — это особое место, благословенная страна. Помните Джона Уэйна в «На линии огня»? И мы возвращались домой в свои семьи. Помните Микки Руни в «Энди Харди»? Возвращались домой в свои семьи и знали, что семья — это самое главное, что мы любим свою страну, что доброта, уважение к власти и любовь друг к другу — это очень важно, что сдержанность, дисциплина и самоконтроль — самое важное, а самое главное — что Господь всегда с нами. Саттер снял очки. На лбу и верхней губе выступила испарина. «А что наши дети смотрят сейчас? Они смотрят безбожную грязь, ужасы, насилие, убийства. Сегодня вы идете в кино, и я имею в виду фильмы, разрешенные для детей. Я не говорю о грязных фильмах категории R или даже X, которые показывают теперь везде, которые расползаются повсюду, как раковая опухоль» и любой ребёнок может их увидеть. Уже нет возрастных границ, хотя это тоже лицемерие, грязь есть грязь. То, что не годится для 16-летних, не годится и для богобоязненных взрослых. Но дети идут на эти фильмы, и ещё как идут. И они видят обнажённое тело, богохульство, прелюбодеяние. Ругательство следует за ругательством, богохульство за богохульством. Эти фильмы разрушают наши семьи, нашу страну, веру, законы Господа и потешаются над словом Господним, предлагая вместо него секс, насилие, грязь и нездоровое возбуждение. А вы говорите, что я могу сделать? Что мы можем сделать? И я отвечаю вам. Приблизьтесь к Господу, воспримите Его Слово, следуйте примеру безгрешного Иисуса, чтобы эти отбросы, эта грязь, потеряли для вас всякую привлекательность. И пусть ваши дети примут Христа в свои сердца, примут как своего Спасителя, своего личного Спасителя, и тогда эти пороки потеряют для них привлекательность, перестанут притягивать их. «Ибо Отец весь суд отдал Сыну и дал Ему власть производить и суд, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившее добро в воскресении жизни, а делавшее зло, а делавшее зло в воскресении осуждения». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 22, 26 и 28. Толпа закричала ⁇ Аллилуйя! ⁇ Слава Иисусу! ⁇ воскликнул певец. Писатель закрыл глаза и кивнул. Толстая актриса рыдала. ⁇ Энтони! ⁇⁇ тихим, низким голосом произнес Саттер, снова привлекая к себе всеобщее внимание. Принял ли ты Господа? Принял, Джимми, я обрел Господа. И принял Его как личного Спасителя. Да, Джимми, я принял Иисуса Христа в свою жизнь. И позволил Ему вывести тебя из бездны страха и блуда, из фальшивого блеска больного Голливуда к исцеляющему свету Слова Божьего. Да, Джимми! «Христос вернул мне радость жизни, даровал мне цель жить и работать во имя Его». «Да славится имя Господне!» — выдохнул Саттер и улыбнулся. Он потряс головой, словно избавляясь от охватившего его волнения, и повернулся к третьей камере, помощник режиссера махал руками, показывая, что пора закругляться. «И в ближайшем будущем...» В самом ближайшем будущем, я надеюсь, Энтони обратит свои навыки, талант и опыт на осуществление совершенно особого библейского проекта. Сейчас мы еще не можем говорить об этом, но не сомневайтесь. Мы используем все замечательные приемы Голливуда, чтобы донести Слово Божье до миллионов добрых христиан, изголодавшихся по здоровым семейным развлечениям. Аудитория и гости ответили громом аплодисментов. Саттер склонился к микрофону и сообщил, перекрывая шум. «Завтра состоится особая библейская служба священной музыки. Наши гости — Пэт Бум, Пэт Сидилан, группа Благовест и наша Гейл и евангелические гитары». Под электронными вспышками аплодисменты еще более усилились. Третья камера взяла максимально крупный план Саттера и преподобный улыбнулся. До следующей встречи! Помните стих 16 из главы 3 Евангелия от Иоанна? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. До свидания! Да благословит вас всех! Господь, Саттер и Хэрред покинули площадку еще до того, как погасли навесные Софиты, и стихли аплодисменты. Быстрым шагом они двинулись по кондиционированным коридорам, усланным коврами. Мария Чень, жена преподобного Кей, ожидали их в кабинете Саттера. Ну, что ты думаешь, дорогая? осведомился Саттер. Кей Эллен Саттер, высокая худая женщина, наложила на лицо столько слоев косметики и сделала такую прическу, что казалось, будто ее вылепили много лет назад. «Замечательно, дорогой, восхитительно. Надо будет убрать этот монолог идиота-певца, когда он начал разглагольствовать о евреях, наводнивших шоу-бизнес», заметил Саттер. «Ну да все равно, нам нужно вырезать минут двадцать, прежде чем все пойдет в эфир». Он надел очки и посмотрел на жену. «Куда это вы собрались?» «Я хочу показать Марии детскую группу в общежитии женатых студентов», — ответила Кей Саттер. «Отлично, отлично», — одобрил преподобный. «У нас в Стонии запланирована еще одна короткая встреча, а потом им пора отправляться в Атланту». Мария Чейн бросила на Хердова просительный взгляд, тот пожал плечами, и обе женщины вышли. В обширном кабинете преподобного Джимми Уэйна Саттера, в отличие от красно-сине-белых тонов остальной части комплекса, преобладали нежные бежевые цвета. Одну стену целиком занимало окно, выходившее на лужайку, и небольшой клочок леса, оставленный строителями. Позади широкого письменного стола были развешаны фотографии известных и влиятельных лиц, почетные грамоты, удостоверения о награждениях, афиши и другие документы, свидетельствующие о высоком и стабильном положении Джимми Саттера. Хэрод рухнул в кресло и, вытянув ноги, шумно выдохнул воздух. Саттер, сняв пиджак и расстегнув рукава рубашки, сел напротив. «Ну что, Таня?» «Позабавился?» Хэррот запустил пальцы в волосы. «Надеюсь, что никто из наших инвесторов не увидит этого». Саттер улыбнулся. «Почему, Тони? Неужели причастность к богоугодному делу может повредить кинобизнесу?» «Повредить ему может идиотский вид». Хэррот посмотрел в дальний конец кабинета, где находился бар. «Можно я что-нибудь выпью?» «Конечно». — ответил Саттер. — Справишься сам. Ты здесь всё знаешь. Харрад уже направился к бару. Он налил себе водки со льдом и вытащил ещё одну бутылку из потаённого шкафчика. — Бурбон? — Да, пожалуйста, — кивнул Саттер. — Ты рад, что принял моё приглашение? — осведомился он, когда Харрад протянул ему бокал. — А ты думаешь, было разумно засвечиваться, показывая меня в этой программе? Он сделал большой глоток. «Они и так знают, что ты здесь», — возразил Саттер. «Кеплер следит за тобой и одновременно с братом Кани выпускает из виду и меня. Может, твои показания их немного смутят». «Не знаю, как их, но меня они точно смутят». Херд направился к бару за новой порцией водки. Саттер захихикал и принялся перекладывать бумаги на столе. «Тони, только не подумай, что я цинично отношусь к своему Сану!» Хэрод замер с кубиками льда в руке и посмотрел на него. «Ты что, смеешься надо мной?» — возмутился он. «Ничего циничней, чем это мероприятие, я еще в жизни не видел!» «Вовсе нет», — тихо возразил Саттер. «Я отношусь к пасторству очень серьезно». Я действительно забочусь о людях и благодарен Господу за дарованную мне способность. Хэррот покачал головой. «Джимми, уже два дня ты меня водишь по этому Диснейленду. Здесь все до последней мелочи направлено на то, чтобы извлекать деньги из бумажников провинциальных идиотов. Твои автоматические линии отсортировывают конверты с чеками от пустых». Компьютер сканируют письма и пишут стандартные ответы, телефонный банк данных тоже компьютеризирован. Ты проводишь направленные почтовые кампании, на которых обкончался бы и Дик Вигери, а по сравнению с твоими церковными телеслужбами, старый добрый мистер Эд и его говорящая кобыла покажутся гигантами мысли». Ричард Арт-Вигери, политик-консерватор, родоначальник системы сбора пожертвований при помощи адресных почтовых рассылок. Мистер Эд, комедийный телесериал. «Тони, Тони!» — покачал головой Саттер. «Нельзя зацикливаться на внешней стороне дела. Надо смотреть вглубь. Да, мои верующие в большинстве своем простаки, провинциалы и недоумки» но это никак не дискредитирует мою проповедническую деятельность». «Да ну, конечно. Я люблю этих людей», — Саттер стукнул своим огромным кулаком по столу. «Пятьдесят лет назад, когда я был юным евангелистом, семилетним мальчишкой, преисполненным благоговения к Слову Божьему, и обходил палатки с папой и тетей Эл. «Я знал, что Иисус наградил меня способностью с какой-то целью, а не просто для того, чтобы делать деньги». Он взял в руки лист бумаги и уставился на него через очки. «Тони, как ты думаешь, кто написал эти слова? «Проповедники, бойтесь наступления науки, как ведьмы боялись наступления дня» и смейтесь над роковыми провозвестниками, не желающими отказаться от обмана, на котором основана их жизнь». Саттер взглянул на Херда поверх очков. Тот пожал плечами. «Менкин? Мэдлин Мюррей О'Хара?» «Генри Луис Менкин, американский журналист и сатирик. Мэдлин Мюррей О'Хара, глава общественной организации «Американские атеисты». Преподобный покачал головой. «Джефферсон, Тони! Томас Джефферсон!» «Ну и что?» — Саттер ткнул в Херода своим мясистым пальцем. «Неужели ты не понимаешь? Несмотря на всю евангелистскую болтовню о том, что эта страна основана на религиозных принципах, что это христианская нация и всякое такое, все ее отцы-основоположники, подобно Джефферсону, были атеистами» яйцеголовыми интеллектуалами, унитариями. Ну и что? А то, что эта страна была образована кучкой секулярных гуманистов, Тони. Вот почему в наших школах больше нет места Богу. Вот почему ежедневно в лабораториях убивают тысячи нерожденных младенцев. Пока мы спорим о разоружении, коммунисты набирают силу. «Господь наградил меня способностью пробуждать сердца и души простых людей, чтобы мы смогли превратить эту страну в христианское государство, Тони». «И для этого тебе нужна моя помощь в обмен на твою поддержку и защиту от клуба островитян», — усмехнулся Хэрод. «Рука руку моет мой мальчик», — миролюбиво улыбнулся Саттер в ответ. «Похоже, ты когда-нибудь надеешься стать президентом», — заметил Хэррот. «По-моему, вчера мы говорили лишь о том, чтобы слегка перетасовать иерархическую структуру клуба». Саттер развел руками. «А что плохого в том, чтобы мыслить по-крупному тони?» «Брат К. Кеплер, Траск и Колбин уже много десятилетий забавляются политикой». Я познакомился с братом К сорок лет назад на политическом съезде консервативных проповедников в Баден-Руж. Поверь, не будет ничего дурного, если в Белом доме ради разнообразия вдруг появится добрый христианин. Мне казалось, Джимми Картер считался добрым христианином, ухмыльнулся Харрод. Джимми Картер ⁇ новообращенный слабак, возразил Саттер. Настоящий христианин знал бы, как поступить с хамеини, когда этот фанатик наложил свои лапы на американских граждан. В Библии сказано «Око за око, зуб за зуб». Надо было оставить этих шиитских негодяев без зубов. Согласно официальному мнению, Рейгана тоже привели к власти христиане. Харрад отправился за новой порцией водки. Политические дискуссии всегда наводили на него тоску. «Чёрта с два!» — воскликнул Саттер. «Нашего дружка Рональда привели к власти братка, Кеплер и этот осёл, который стоит за спиной Траска. Страна поворачивает вправо, но ещё предвидятся временные откаты. Однако к 90-м годам будет подготовлена почва для прихода настоящего христианского кандидата». То есть тебя, спросил Хэррольд. А перед тобой в очереди никто не стоит? И кто, например, поинтересовался Саттер? Как же его зовут? Парень от нравственного большинства. Э, Фулл. Саттер рассмеялся. Джерри это креатура наших друзей с правого крыла в Вашингтоне. Он дутый пузырь. Когда его финансирование иссякнет, все увидят, что это куча дерьма в образе человека, и к тому же не слишком сообразительного. «А как насчет тех, кто постарше?» — осведомился Хэррот, пытаясь вспомнить имена заклинателей змей и шарлатанов, которых он видел по телевизору в Лос-Анджелесе. «Рекс Хобарт». «Хамбарт», — поправил Саттер. «И кажется, Орл Робертс, ты что, шутишь, Тони?» «То есть...» Саттер достал из стола гаванскую сигару и закурил. «Мы говорим о людях, у которых коровье дерьмо еще от сапог не отлипло», произнес преподобный. «Мы обсуждаем добрых парней, которые идут на телевидение и говорят, «Друзья, приложите больную часть своего тела к экрану, и я ее вылечу». Ты только представь себе все геморрой, опухоли, фурункулы и грибковые инфекции. И человек, который благословляет всю эту биологию, будет встречаться с представителями иностранных государств и отдыхать в спальне Линкольна. Да, это как-то пугает. Хэррот, между тем, налил себе четвертый стакан водки. А другие? Есть какая-нибудь альтернатива? Преподобный Саттер закинул руки за голову и улыбнулся. «Ну, есть Джим и Тэмми, но на них вечно катит бочку Федеральный совет церквей. Кроме того, они по очереди страдают нервными срывами. Я не виню Джима. С такой женой, как у него, у меня тоже были бы нервные срывы. Потом есть Свагерт в Луизиане». Он умный парень, но мне кажется, ему больше хочется стать звездой рок-н-ролла, как его кузен. «Кузен?» — переспросил Хэррот. «Джерри Ли Льюис», — пояснил Саттер. «Ну, кто там еще?» «Конечно же, Пэт Робертсон. Я думаю, Пэт будет баллотироваться в 84-м или 88-м. Он основательный человек. На фоне его организационной структуры мой проект выглядит консервной банкой. Но у Пэта есть свои обязательства. Окружающие иногда забывают, что он священник, и Пэт поддается этому». «Все это очень интересно», — заметил Хэрд, «Но мы слишком далеко ушли от цели моего визита». Саттер снял очки, вынул изо рта сигару и недоуменно посмотрел на Хэрда. «Тони, ты приехал сюда, потому что влип в историю». И если тебе не удастся получить помощь, клуб перестанет использовать тебя для своих послеобеденных развлечений на острове. Я теперь полноправный член Выборного комитета, заметил Херт. Да, кивнул Саттер, но Траск мертв, Колбен мертв, Кеплер залег на дно, а братка расстроен из-за фиаско в Филадельфии, к которому я не имею никакого отношения. — добавил Хэррот. — Из которого ты умудрился выпутаться, — поправил Саттер. — Боже, милосердный, какая неразбериха! Погибли пять агентов ФБР и шестеро из команды Колбина, не говоря уж о десятке с лишним местных негров. Пожары, разрушение частной и общественной собственности. Средства массовой информации продолжают придерживаться версии столкновения между двумя бандами. — сказал Хэррот. — Считается, что агенты ФБР находились там из-за группы черных террористов. — Да, отголоски событий звучат повсюду, от кабинета мэра до самого Вашингтона. Ты знаешь, что Ричард Хейнс теперь работает частным образом на брата К. А мне-то что? — Хэррот пожал плечами. — Вот именно, — улыбнулся Саттер но ты понимаешь, что твое вступление в выборный комитет происходит в горячее время». «Ты уверен, что они хотят использовать меня лишь в качестве средства подобраться к Вилли?» — спросил Хэрот. «Абсолютно». «А потом меня уберут?» «Вот именно». «Но зачем?» — возмутился Хэрот. «Зачем им нужен старый психопат Вилли?» «У обитателей пустынь есть древняя поговорка. Она никогда не включалась в Писание, но по времени своего создания вполне могла быть внесена в Ветхий Завет». «И какая же?» «Лучше держать верблюда в шатре, чтобы он мочился на улицу, чем наоборот», — пропел Саттер. «Спасибо», — невесело усмехнулся Херот. «Всегда рад помочь, Тони», — Саттер посмотрел на часы. «Надо поторапливаться, если вы хотите успеть в Атланту на свой рейс». Хэррот быстро протрезвел. «Ты не знаешь, почему Баррент назначил собрание на субботу?» Саттер сделал неопределенный жест рукой. «Я думаю, братка созывает всех в связи с событиями понедельника. Покушение на Рейгана?» «Да», — кивнул Саттер, — «но знаешь, кто был с президентом в трех шагах от него, когда раздались выстрелы?» Хэрот поднял брови. «Да, сам брат Ка, подтвердил Саттер, — «думаю, нам будет о чем поговорить». «О, Господи!» — выдохнул Хэрот. Джимми нахмурился. «Не смей упоминать имя Господа в суе!» — проревел он. Не советую тебе делать это и в присутствии брата К. Харт подошел к двери и остановился. Еще один вопрос, Джимми. Почему ты называешь Баронта братом К? Потому что К. Арнольд не любит, когда я называю его по имени, ответил тот. И ты знаешь его первое имя? изумился Харт. Конечно. Я знаком с братом К. с 30-х годов, когда мы были еще детьми. И как же его зовут? Первое имя К. Арнольда. Кристиан. Многозначительно протянул Саттер. Как? Кристиан, повторил Саттер. Кристиан Арнольд Барент. Даже если брат К. ни во что не верит, отец его был верующим человеком. Что? — Стоп, я провалился! — воскликнул Хэрод и поспешил прочь, прежде чем преподобный успел что-либо ответить.